«Никогда не теряйте веру в нашу победу и никогда не теряйте надежду, что я возвращусь». Здесь и далее в заголовке глав вынесены строки из статей и писем Парканюка. 22 июня 1941 года В четыре часа утра Олекса проснулся внезапно, словно кто-то толкнул его, резко и грубо. Над Москвой уже занялся ранний рассвет, и в комнате было светло. «Что с тобой?» — сонно спросила Сирена. «Не знаю». Стараясь не тревожить жену, он тихо встал, подошел к кроватке Оленьки. Дочка спокойно посапывала во сне. Олекса долго смотрел на нее, а тревога не отступала. О том, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, страну, приютившую его после оккупации хартистами родного Закарпатья, он узнал утром. Позвонил старый товарищ по работе в комментарне и сказал только одно слово, тяжелое и мрачное. Война, Олекса. Он вышел на улицы Москвы. Долго ходил по ним, вроде бы бесцельно, а сам жадно, пристально всматривался в лица людей. Гитлеровская авиация бомбила на рассвете Минск, Киев и другие крупнейшие центры СССР. Фашистские дивизии перешли границу, но в утренних газетах об этом еще ничего не сообщалось, не успели. Олексов всматривался в лица людей. Уже шла война, и сегодня-завтра многие из них возьмутся за оружие, выдержат ли. От них, их мужества и стойкости, отныне зависела судьба всей планеты. Дома Олекса взял на руки Оленьку, прижал к себе, словно хотел защитить, укрыть собою, сказал Сирене. Первый год прошел для нее в мире, а какими будут другие? Советский Союз быстро разгранит фашистов, уверенно сказала Сирена. Нет силы в мире, которая одолела бы эту страну. Такой силы нет, подтвердил Олекса, но война будет жестокой. Как в старину говорили, не на жизнь, а на смерть. Я видел фашистов вблизи, встречался с ними лицом к лицу. Бешеные собаки кусают, пока их не убивают. Ты их тоже видела, Цыко. И правда, бешеные собаки. А когда их целая стая, огромная, в несколько миллионов, не все там одинаковые, Олекса. В бою стреляют, Цико. Они присматриваются к врагам, и ты меня поймешь. Сирена кивнула согласно. На фронт. «Добьюсь любой ценой разрешение партии уйти на фронт. Мое место там, место каждого коммуниста, какой бы национальности он ни был сегодня на фронте». «А я?» — с отчаянием спросила сирена и бросила взгляд на дочку. «Тебе работа найдется в тылу. И береги доченьку. Она должна выжить в этом страшном урагане».